Часть седьмая Нас утро встречает прохладой, а меня в очередной раз утро встречало в лице Криса. Он для меня, похоже, становится бесплатным будильником в последнее время. Крис, дружище, ты знаешь, я завтра решил поспать подольше, поэтому можно тебя отключить? Наверное, я зря брякнул с просонья, потому что в его понимании отключить означало вырубить на ринге и носило совсем другой смысл. Он явно напрягся после этих слов, и я сразу решил пояснить. «Да ты не так понял. Понимаешь, ты меня постоянно будешь по утрам и бесплатно подрабатываешь моим будильником. Вот только мне вахты стоять вроде как не нужно, и я могу спокойно поспать подольше. Поэтому я тебе прошу, как моего будильника, завтра отключиться и дать мне поспать подольше». Крис заулыбался после этих моих слов. «Меня вообще-то док попросил зайти к тебе и передать, чтобы ты после завтрака зашел к нему». «А, окей, зайду». Он ушел. Странно, никаких больше приглашений на спарринг. А я уже думал, что мне сейчас куча пригласительных поступит и куча уговоров. А он раз и ушел. Похоже, док подтвердил мой вымышленный запрет. «Это хорошо, мне меньше проблем. Тогда на завтрак и к доку». Когда подошел к кают-компании, то на раздачу еды стояла очередь из-за до дверей, и я не смог попасть внутрь. Торопиться мне некуда, и я скучал около входной двери в ожидании своей очереди. Заметив, как из-за стола после завтрака вышли три девушки, решил над ними подшутить и посмущать их. Двоих из них я сразу узнал, они были техниками. Как раз из той пятерки, что убегала от меня на летной палубе. Я же теперь местная звезда, мне можно. Когда первая проходила мимо меня, я поклонился и произнес «Разрешите представиться, маньяк, да-да, просто маньяк». Когда прошла вторая, я уточнил «Да-да, маньяк сексуальный». Когда появилась третья, сказала «Да-да, порода редкая и вымирающая, прошу любить и жаловать». Ответных комментариев со стороны девчонок не поступило. Зато хохот парней в кают-компании послужил сигналом того, что моя шутка удалась. Вот только я тогда еще не знал, во что она мне выльется. Скоро автомат по раздаче еды освободился, и я направился к нему. Здесь я вспомнил, что совсем забыл спросить номер первого блюда из списка, отобранных мною ранее. «Брата в каюту идти, что ли? Хотя зачем? Искин вроде здесь должен работать. Наверное, нужно ее только позвать?» «Искин!» Появилась голограмма, как обычно в форме. «Привет, извращенец!» Поприветствовала она меня. Хохот в кают-компании подтвердил, что всем понравилось, как она обзывается. Вот зараза! Меня это слегка смутило. Я тоже рад тебя видеть. Подскажи мне первое блюдо из того списка, что я вчера отобрал. Она назвала номер и исчезла. Когда я набрал номер, вылезло заказанное блюдо. Выглядело оно очень аппетитно. Вот только было несъедобно на мой вкус абсолютно. После двух попыток заставить себя его съесть, пришлось его выбросить в утилизатор. Встал вопрос, что мне делать дальше. Вызывать эскин по новой мне совсем не хотелось по понятной причине. Пришлось снова набрать номер моей любимой розовой кашки и давиться ею. Уговаривая себя при этом, что она жутко полезная. Настроение у меня было полностью испорченным. Поел, теперь можно и на процедуру к доктору. Надеюсь, уколы здесь не болючие. Далее получать карточку FPI. Кстати, а что это за такой зверь? И для чего он нужен? Я зашел к доку, он сидел ко мне спиной. «Проходи, раздевайся и залезай в капсулу!» Сказал он, не поворачиваясь ко мне. Похоже, у него глаза на спине есть. «Док, подскажи, что такое карта ФПИ?» «Карта физического, психического и интеллектуального развития», ответил он, уткнувшись в планшет. «Для чего она нужна?» «В Содружестве карта ФПИ выдается каждому разумному». «Достигшему 18-летнего возраста». «Понятно, паспорт». «Док, ты мне обещал бесплатные базы закачать?» «Да, я сейчас поставлю на закачку. Тебе какие?» «Что значит «какие»? Бесплатные? Какие еще?» «Если ты оплатных, то у меня денег так и не появилось». «Тебе нужна, например, база данных о том, как ухаживать за комнатными цветами? Или, может быть, что-то по гординам? «Однозначно мне такие не нужны». Вот я и спрашиваю, какие нужны. Давай так, по причине того, что я ничего не понимаю в них, ты устанавливай те, которые мне понадобятся в дальнейшем на твое усмотрение. На этом крышка капсулы начала опускаться, и я отключился.